Мама посмотрела на меня и вдруг сказала, «Таня, хочешь, я не буду тебя больше бить?» «А все равно, ты ведь не целишься. Я тебя больше пальцем не трону», — пообещала мама. «Иди поешь». «Не хочу». «А что ты хочешь?» Я пошла в комнату и стала стелить свой диван. Возле дивана стоял ящик для белья с дырками, чтобы проникал воздух. Я наклеила однажды на дырки с внутренней стороны рисованные рубли. Получилось, будто ящик набит деньгами. «Я не знаю, чего я хочу», — сказала я маме. «Я знаю, чего не хочу». Мама ждала. «Я не хочу быть инструктором. Я хочу сама плавать или посыпать дорожки солью, чтобы другим ходить удобно было. И я просто счастлива, что провалилась в педагогический». Я больше не буду туда поступать. А как ты собираешься дальше жить? Чисто и замечательно. Таня, если ты будешь так со мной разговаривать... Мама хотела добавить что-то еще, но вовремя спохватилась. Все-таки обещала не трогать меня пальцем и даже давала честное слово.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 — Сказала Тамара. — Почему? — Все свою диссертацию кропала. Гальваномагнитный эффект в кристаллах Германия. Катька двоечница, у Левки вторая жизнь, а я здесь. Вот тебе и эффект. Но человек должен куда-то стремиться. Вот ты правильно живешь, никуда не лезешь. Вот ты и здоров. — Почему не лезу? — обиделся я.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 Ведь можно утром встать и, здравствуй, утро, борщ сварить, чтоб капустка хрустела. Настоящий борщ — это же симфония. Вечером придет муж — здравствуй, муж. Эх, да что там? Жжем себя во имя ложной цели, а понимаешь, когда уже... Фиш -фиш. Тамара закрыла глаза и прислонилась затылком к стене. Веселый старик встал и пошел в кабинет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 Напоминающие каторжные колодки периода смутного времени. Не хватало только звенящих, влачащихся цепей. Тамара села в машину, оглядела свое приобретение. «Это что?» — спросил я. «Колотырки, как корова на копытах», — определила Тамара. «Удобно? Ты что? А зачем купила? от черт его знает, модно». «Сколько?» — спросил я. Я не могу сказать, стыдно, совестно вслух произнести. Зачем ты поддерживаешь рублем недостойные элементы нашего общества? Это безнравственно. Ты шутишь, а ведь это так. А я и не шучу. Ты себе не представляешь. Она со мной так разговаривает и держится, будто это я спекулянтка, а она ученый-физик. Вот я всю жизнь робею перед нахалами.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 Почему через сто? Ну, может быть, через год придет, а книжки нет. Поехали. Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре каждому типу размеру. Я стал думать, как перевести на английский язык номенклатуру и типоразмер. размер В это время раздался телефонный звонок. Мужской голос сказал, что он разводится с женой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 Я никогда не встречал ни одного своего читателя. Приехал бы какой-нибудь слаборазвитый капиталист, позвонил бы мне домой, спросил. «Это мистер Мазаев?» «Я». «Спасибо, Мазаев». «Пожалуйста», — сказал бы я. «И это все, о чем я мечтаю». Лоди, однако, не появлялся, хотя мы договорились, что он будет ждать меня внизу с узлом или узлами,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 — сказал я. — Он говорит, что ты профурсетка. Жена брата посмотрела на меня глазами, сверкающими от слез. Ее лицо было красивым, одухотворенным от гнева. — Смите, тихо сказала она, — вот ты послушай, что было. Мы собирались в гости. Он сказал, — «Не крась губы, тебе не идет». А я накрасила. «Потому что сейчас такая мода». «Но если тебе не идет?» «Но если мода такая?» Я пошел к брату. «Она накрасила губы, что тут особенного?» спросил я. «Да дело же не в том, накрасила она их или нет».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 Левка глядела на меня с брезгливым любопытством. Она попросила, я и повез. «Лёва, но ну я же тебе объясняла, мне надо было исключить», — вмешалась Тамара. «Она же истеричка. В следующий раз она тебя в морг потащит. Тоже поедешь?» «Наверное», — я пожал плечами. «Зато теперь я спокойно, сказала Тамара. «Можно было успокоиться меньшей ценой».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 И я смотрел их от начала до конца, чтобы мне не показывали.